Не могу поверить. Сам пришёл. Да, сказал Знаев. Пришёл. Ты не рад? Сердито гудел старый кондиционер. Плотский смотрел со смесью любопытства и отвращения. Нехорошо смотрел, никогда так не смотрел. А считались друзьями. Настоящей крепкой дружбе всегда мешала разница в возрасте. 10 лет. Но Знаева уже надёжно окружала пелена, подрагивающая фармакологическая реальность. Она была хороша тем, что многое разрешала. «Прости, Женя», — душевно произнёс Знаев. «У меня невралгия. Употребляю психотропные препараты. Возможны нарушения речи. Я нормально разговариваю?» «Может», — спросил Плотский с подозрением. «Ты просто пьяный?» «Да сам ты пьяный». — с чувством сказал Знаев. — Ты хоть раз меня пьяным видел в это время дня? Плотский не ответил. Откинулся в кресле. Оно заскрипело жалобно. Хозяин маленького, скупо обставленного кабинетика с окном, всегда наглухо закрытым, снаружи шумело неуютное ущелье Брестской улицы. Был склонен к полноте, уважал поесть и выпить. По его собственным словам, в далёкой юности занимался плаванием и водным пола. Но, вы с тех пор прошли десятилетия. Ныне Женя Плотский выглядел карикатурой на мужчину. Лицо когда-то считалось почти красивым. Теперь же стало бульдожьем, складчатым и жирным. Сутулый, дряблый, медленный дядя сидел в кресле перед Знаевым. Крупный зад уравновешивался тяжким, пологим животом. Впечатление усугублялось пиджачной парой скучного пепельного цвета, добавлявшей своему владельцу грузной фальшивой значительности, то ли отправленный в отставку министр, то ли завязавший мафиоза. Но он никогда не завязывал, этот Женя Плотский, а министров презирал, он был сам себе министр, в собственном министерстве. И его жёлтые тигриные глаза горели так же ярко, как и четверть века назад — Или, может, ещё ярче. Из-за двери сбоку от сидящего за столом Плотского доносились мягкие шаги, глухие голоса, позвякивание ключей, пощёлкивание портфельных замков. Всё очень аккуратно, на пределе слышимости. Может, Знаев улавливал даже не звуки, а их мельчайшие остатки — шевеление энергии. За надёжной стальной дверью помощники Плотского делали бизнес — пересчитывали и перегружали деньги. Примерно тонна наличных проходила за один день через обменную контору Жени Плотского, спрятанную глубоко в недрах гостиницы «Пекин». Женя Плотский был ломщик, когда-то известный всей Москве. С ранних студенческих лет Женя тихо ломал баксы. Ему нравился сам процесс. Он начинал ещё при товарище Брежневе товарище Андропове угодил под но Андропов умер, и следствие заглохло. А могли бы расстрелять. В Советском Союзе за незаконные валютные операции полагалась высшая мера. Юный студент Плотский отсидел шесть месяцев в Лефортово, каждый день размышляя о финале своей краткой жизни. В затылок будут стрелять или в лоб, или тихо задушат, чтобы не тратить боеприпасы, или, может, молотком в висок? Вина студента была очевидна. Его взяли с поличным. Он обменял в подворотне близ улицы Кузнецкий мост 300 дочь марок на советские рубли по просьбе вежливого иностранца, оказавшегося переодетым агентом КГБ. Ему повезло. Его отпустили. Ходил слух, что фамилия студента тогда писалась более двусмысленно. «Плотский» или даже «Плоский» но молодой валютный махинатор поменял паспорт и фамилию, как только следствие было прекращено. Другой слух утверждал, что Женя вообще не сидел в изоляторе и не готовился принять мученический крест, а историю с несостоявшимся расстрелом сочинил для эффекта, чтобы придать своей карьере мощное метафизическое основание. Так или иначе, карьера удалась. Социализм отменили, и счастливый ветер перемен засвистал над головой Жени Плотского. Он учредил легальный обменный пункт и с тех пор занимался только покупкой и продажей иностранной валюты. Он никогда не пытался расширить своё дело и никогда не прогорал. На конкурентов не обращал внимания. Конкуренты возникали и исчезали. Женя продолжал функционировать. Его боялись и уважали. знав тоже уважал, но никогда не боялся. Сейчас не боялся вообще ничего. Таблетки действовали. Спутанное сознание нравилось больному гораздо больше, чем настоящее, распутанное. «Я думал, ты сбежал», — сказал Плотский. «Я не могу найти тебя уже полгода». «Некуда бежать, старый», — ответил Знаев. Мир стал маленьким. В прошлом году я был на Фиджи, 14 тысяч километров от Москвы. Летел с тремя пересадками. А когда прилетел, в первый же день встретил знакомого архитектора, который строил мой дом. Бесполезно бежать. Планета сохлась. Наши люди повсюду. «Ты пришёл рассказать мне про Фиджи?» Знаев, улыбнулся. «Нет». «У меня к тебе вопрос, важнейший, буквально тема жизни и смерти, но не про деньги». Плотский невероятно удивился, даже рот приоткрыл. Жёлтые глаза сверкнули. «А про деньги?» — спросил он. «Про деньги. Нет вопроса?» «Нет», — ответил Знаяф твёрдо. «Он был тут должен. Много». «Задавай свой вопрос», — разрешил Плотский. «А помнишь, мы в театр ходили? В девяносто девятом. В «Современник» на три сестры». Плотский нахмурился. «С трудом», — произнёс он. «Но вспомни. Гафт играл Вершинина, ему устроили овацию. Ты напился и гнал на меня матом. Тебе не понравилось в театре. И ты, наверное, с тех пор в театр не ходил. Ты должен помнить, старый». Плотский задумался. «Ну, допустим. И на кой чёрт мне нужен был тот театр, до сих пор не понимаю. Ну, я хотел приобщить тебя к искусству». «Приобщил», — с сарказмом ответил Плотский. «Это правда». «А в перерыве ты послал водителя в магазин. Он привёз тебе бутылку абсента, и ты пил этот абсент из горла всё второе действие». «Очень может быть», — согласился Плотский. «Я тогда бухал серьёзно, разводился со второй женой». «А помнишь, как мы вышли из театра и орали друг на друга?» «Нет», — сказал Плотский. «Как же я вспомню, если пил абсент из горла?» «Мимо шла девушка», — сказал Знаев. «Молоденькая, мы орали матом. Я подошёл к ней извинился. Ну, вспомни». Плотский молчал и, видимо, не собирался всерьёз напрягать память. «Ну, вспомни!» — попросил Знаев. «Ты тоже ей что-то сказал. И мы вдруг оба успокоились. Ну, вспомни, пожалуйста!» Железная дверь приоткрылась. Выскользнул один из клерков, румяный малый в хипстерских кедах. Положил перед Плотским калькулятор и зашептал в самое ухо. «Мы предложили в антенто?» — нажал на кнопки. «А он просит вот это». Снова нажал и снова зашептал. Знаев, не стал подслушивать, отвернулся и стал изучать висящие на стенах портреты Жон Плотского, чемпионка России по гимнастике, чемпионка Европы по фигурному катанию и две полуфиналистки Уимблдона. В юности Женя Плотский увлекался спортом и с тех пор искал женщин совершенно определённого сексопила. Живописец увековечил первую супругу-медалистку уже в зрелые её годы, в образе Гарбо, в полупрофиль, в челмей с из жемчужиной изумрудов. Прочие три дамы явно обошлись Плотскому дешевле, их лица были менее надменны, а груди более мускулисты. А под портретами, на куцей книжной полки меж нескольких справочников по теории валютно-обменных операций, Знаев увидел собственную книгу. деньги Белые пиджаки. Издание в мягкой обложке, солидный пухлый кирпичик. Между прочим, захватный и залистанный. «Надо же!» — подумал Знаев, умиляясь. «Я уже забыл про неё, свою книжечку. А когда-то гордился, аж распирала. Два года сочинял. Это казалось важным, льстило самолюбию. Не каждый банкир умеет книжечку написать, а я написал». Ещё и успех имел. Может, накропать продолжение? Второй том. Как взять в долг у старого друга и не отдать? Сделай скидку. Тем временем тихо приказал Плотский помощнику. У него вчера дочь родилась. Скажи подарок. С завтрашнего дня скидок не будет. А если попросит, пошлём подальше. Клерк обнулил цифры на экране калькулятора и вышел бесшумно плотский посмотрел на Знаева с другим выражением. Печально. «Не буду я ничего вспоминать», — сказал он. «Ты меня удивил. Я думал, ты придёшь говорить о деле». «Ну, вспомни эту девочку», — повторил Знаев. «Её звали Вероника». «Вероника», — пробормотал плотский «Вероника, значит...» и вытащил из нижнего ящика пачку сигарет и закурил, хотя, зная, вообще не помнил его курящим, а по горькому запаху табака, высохшего сверх всякой меры, было понятно, что пачка лежала в ящике лет пять. «Ты мне должен...» Плотский заморгал из облаков серого дыма, как филин из ночной листвы. «Три года прошло». Ты появляешься раз в полгода на пять минут. Я тебе звоню, а ты трубку не берёшь. Я оставляю приветы на автоответчике. Я не знаю, что думать. Мы вроде корефаны я вроде тебя уважаю. И вдруг ты приходишь с вопросом про театр и девочку Веронику. Ты совсем потерял совесть». Он на глазах становился старше, грубей, прямей, и когда прозвучало последнее слово горькой тирады, на Знаева смотрел совсем другой человек, безжалостный и бессердечный. — Нет, — быстро воткнул Знаев, — не потерял. Моя совесть вся при мне, я твой товарищ. — Был, — ответил Плотский, — был товарищ. — В каком смысле? — В прямом. Плотский затушил сигарету. «Через пять минут ты встанешь и пойдёшь отсюда нахер. Ты меня оскорбил. Сильно. Давно меня так не оскорбляли». Знай вспохватился и вытащил из карманов три пачки, завёрнутые в пластик. «Вот». «Это что?» Плотский с презрением оттолкнул деньги мизинцем. «Сколько тут?» «Ну, пятьсот тысяч рублей». Лучше, чем ничего. Мне не надо уже. Забери, плотски бросил на стол визитную карточку. И это тоже. Визитная карточка принадлежала некоему директору коллекторского агентства, но пелена уплотнилась, и знаю забыл фамилию, едва прочитав её. Карточку вернул на стол тем же движением. Я тебя продал, сухо сообщил Плотский. Этим ребятам. «Ага», — сказал Знаев. «Значит, коллекторы. Лучшие в городе». «Почём продал?» «За десять процентов». «Ну что же», — сказал Знаев. «Ты поступил ху**во». «Нет», — угрюмо ответил Плотский. «Это ты так поступил». Знаев, ненавидел такие беседы, но чем больше ненавидел, тем чаще приходилось их вести. ну «Ладно, старый», — сказал он, — «признаю, я тебя подвёл. Ну что ты хочешь, чтобы я сделал?» Плотский развернулся в своём кресле боком к собеседнику и отмахнулся жестом, полным сдержанного негодования. «Ничего не надо», — ответил он, — «деньги тоже забери». «С тобой всё, Сергей. Жди звонка. От них!» — ткнул пальцем в визитку. от меня звонков не будет». ну подожди», — попросил Знаев. «Но сейчас лето, торговля вялая, осенью всё будет. Начнётся сезон, пойдут продажи, я отдам». «Не будет ничего осенью», — ответил Плотский, по-прежнему глядя в стену. То ли на портрет третьей жены, то ли на портрет четвёртой жены. не продаж, ни денег. Кризис растянется лет на пять. Война — это дорого». «Но тем более», — Запальчев перебил Знаев, — «форс-мажор. Все победнели. Крым, Донбасс, Сирия. Война, сука. А ты меня сливаешь. Ну, нашёл, кого слить. Вся Москва знает, что Знаев попал. И всем должен». «Вот именно!» — перебил плотский «Всем должен. Значит, мне, старому другу, отдашь в последнюю очередь. То есть никогда! Вставай, вали отсюда, мы больше не увидимся. Не уйдёшь через минуту, я вызову охрану». Знаев не испугался. Пелена защищала его. В голове звенели нежные колокольчики. «У меня есть квартира», — сообщил он. «Продам, рассчитаюсь». «У тебя ещё есть дом и магазин». «Дом уже продан, а магазин отбирают. Некто Григорий Молнин, миллиардер, торговая сеть «Ландыш». Слышал?» «Мне похрен», — сказал Плотский с презрением. «Я, может, и не миллиардер, но я тебя накажу». «За что?» «За то, что пришёл говорить о бабах, когда надо было, о деньгах». «Слушай, старый», — произнёс Зная, взглотнув комок, — «у тебя денег миллионов пятьдесят. Ну, может, семьдесят. Я же знаю. Мы ж двадцать пять лет, друзья. И что ж ты, растопчешь меня за три единицы?» «За три единицы?» — проскрипел Плотский. «У меня тут люди на коленях ползают и ботинки целуют». И сложил руки на груди. Мол, не жди дружеского прощения. Зная, встал. «Ботинки я целовать точно не буду», — сказал он. «Даже не мечтай». Деньги забрал, спрятал. Было секундное искушение, как будто бес толкнул под локоть. Не швырнуть ли в физиономию бывшего корефана, Но удержался. Ещё хотел забрать с собой собственную книгу. Но тоже удержался. Все эти жесты, многозначительные мелкие акции мщения, зачем они? Для красоты момента? Для понта? Для самоутверждения? «Прощай, старый», — сказал Знаев. «Я тебя люблю и уважаю. Всегда любил и уважал. Ты много для меня сделал. Я был твой ученик. Прощай». Ушёл лопатками ощущая ледяной тигриный взгляд. На душе было легко, свежо, словно душ прохладный принял или песню послушал красивую. Не соврал ни в едином слове. Всегда его любил и сейчас продолжал. Всегда любил и ценил их всех, беспринципных, вечно переутомлённых негодяев, партнёров своих и коллег, угрюмых пьющих валютчиков, жадных и жёлчных финансистов. Весь этот клуб одиноких сердец имени жёлтого дьявола. Если б не любил, давно бы пулю себе пустил в голову. Только любовью спасался. Жаль, понял это только теперь, когда всё кончилось. А может, и не кончилось, — сказал себе, зная, взбегая вниз через две ступеньки. Может, ещё пободаемся?